Часть вторая. Спасибо, повторил Райнер. Феррис кивнула, она все еще смотрела на Райнера с беспокойством, и Райнер сказал Просто он твой старший брат! И засмеялся, как будто был немного обеспокоен. Я дорожу Райнером как семьёй, семьей, так что волноваться естественно. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно. А если ты чувствуешь себя одиноким, я хочу быть рядом с тобой, то же самое и с моим братом. Алюсиль взглянул на Феррис. Холодные глаза без чувств. Феррис ответила на этот взгляд. «Мне это надоело, брат. Что ты делаешь? Пытаешься справиться совсем в одиночку? Неужели нельзя было поговорить со мной? Я же семья. Твоя сестра». А Люсиль отвёл взгляд. «Если я недостаточно сильна, Райнером мне поможет. Если меня все еще недостаточно, у меня есть много других друзей. Братик!» «Ну, он связан, так что ответить ему пока непросто. Но, Феррис, будь уверена...» Он пока не может говорить, но я медленно решаю вопрос метода магии сдерживания, который использовал Лирал. «Это хорошо. Кроме того, в глубине своего сердца, я знаю, он любит Феррис и Ирис». «Хай». На лице Люсили появилось странное выражение. «Ну, Феррис, я не знаю многое об этом мире. Я не знаю о боге, героях, демонах и так далее. Все, что было в той башне. И потом, когда я увидел Сиона с этим странным лицом, мы должны поступать так, как мы считаем нужным». «Не думай слишком много об этом. Давай делать все, что мы хотим». И тогда сзади заговорил парень, который всегда делал то, что хотел, каждый день. «О, Райнер! Наконец показал свое лицо!» Войс, который когда-то возглавлял группу мошенников Республики Йод, счастливо шел к ним, говоря. «Неужели метишь на мое место?» «Это не так». «Э, ну, если я проиграю звание самого своенравного человека, я не смогу служить главой мошеннической организации. Ну и ладно». Тогда давай заниматься мошенничеством, обманом, предательством, угрозами, приглашениями, похищениями, всем, чем ты захочешь. В любом случае, твоим именем в этом мире является... Король демонов. Очевидно, у тебя плохая репутация. Это имя не нравится другим. Если так, давай перестанем делать хорошие вещи и изображать хороших парней. Оставим это Туале Сану. Райнер улыбнулся в ответ на это. Только Туале мог считаться добрым и правильным королем, и он не думал, что может сравниться с ним. «Ты хочешь продолжить бороться с неприязнью людей?» Рядом с ним встала Ферлис. «Я тоже хороша», — произнесла она с полной уверенностью. Рейнер понял, что вокруг него нет обычных людей. Никто не задумывался об этом, но именно поэтому они могли управлять этим безумным миром. Он начал думать, что сможет спасти Сиона. Он думал, что он монстр, который бесполезный как дерьмо и может только убивать других. Несмотря на то, что он отказался от своей ответственности и пытался сбежать, У него появилось много друзей и людей, которые верили в него, такие как Энна и Лафра, и его отец. А Райнер улыбнулся. «Я собираюсь спасти этот мир!» «Войс, я возвращаюсь в деревню. Давай напишем в Роланд!» «Письма? Что напишем?» «Сообщим им важную новость о том, что Лесиль был похищен. Если они не хотят, чтобы его убили, все он должен явиться один». «Хорошо. Я создаю союз с Гастарком. Не думаю, что они легко пойдут на сотрудничество с тобой». «Нет, они будут сотрудничать. Я имею в виду, теперь обстоятельства у всех изменились. В конце концов, даже Люсиль выглядит таким удивленным. Ну, я не знаю, где и с каким богом у ребят из Гастарка была сделка, но полагаю, что больше у них нет связи с этим богом. Это скоро должно выйти наружу». «Ха. Давай заманим их кое-чем». «Заманим? Они не любят всех этих богов, демонов и героев. Кажется, они говорили об этом Кефар. Еще они не понимают, что сейчас происходит. Давай предложим им помощь в борьбе с этими богами и информацию». Но они не поверят этому заявлению. Разве у меня мошенника не могут заставить поверить в это? О, похоже, Райнер Люд действительно становится демоном. Ты правда так думаешь? Ха. Ну, а что поделать? У меня нет выбора. Райнер заметил, что из подвала выходили Тирс Эна. Неужели это Эна? сказал войс. Ой, появилась красивая девушка с черными волосами. Юная леди, я рыцарь, который защитит твои трусики. Войс Фюрел. «Заткнись, ребёнок, а то я убью тебя!» Заявил Тир. Райнер горько улыбнулся, эти извращёнские шуточки Воиса все еще при нем. «Если вы вступите в союз с Гастарком, мы не будем сотрудничать с вами!» «Помолчи, Тир Неужели ты думаешь, что мы сможем изменить мир с помощью этого небольшого количества людей? Мы не можем выбирать средства!» «Ты что, шутишь, Райнер? Неужели не помнишь, что ребята из Гастарка сделали с нами?» «Я знаю!» Лавра был убит прямо на моих глазах! Я не мог его спасти!» Но теперь я живу без труда. Я должен взять на себя эту ответственность. Вот почему я говорю, что нам нужно двигаться вперед. Делать то, что нам нужно, быстрее, чем кто-либо другой. И наша страна, Республика Сфелиад, будет рада приветствовать вас. Мы будем приветствовать обладателей демонических глаз, как важнейшую силу для спасения страны. И мы будем приветствовать тебя как четвертого короля вместе с Пиевайсом и мной. Давай сделаем это системой консенсуса. Из четырех королей мы с тобой обладатели магических глаз. Это безопасно. Так что пойдем со мной, Тир. «Будь моим товарищем, и я буду защищать тебя. Я протягиваю тебе руку, протяни ее, и ты мне!» Это были очень сильные слова, которые когда-то сказал ему Сион. «Я собираюсь изменить этот мир. Мир, в котором никто не дискриминирует обладателей магических глаз. Мир, в котором никто больше не плачет. Никто ничего не потеряет и сможет поспать днем. Я создам такой мир, так что пойдем со мной!» «Никто ничего не потеряет. Если парень, который только что потерял отца, говорит это, разве это не убедительно?» «Нет, отказаться трудно». Тир рассмеялся. «Да уж, каким-то образом один из наших королей начал приходить в фарму и проявлять активность. Это заставляет меня не отставать от него». «Я тебе не верю». Райнер повернулся к Феррис. «И вот что случилось. Ты последуешь за мной?» Ответ был известен. Она всегда была с ним. Какая бы плохой ни была ситуация. Она кивнула, не проявляя никаких признаков раздражения. «Хм, хорошо. Мне очень понравилась твоя речь». Я создам мир, в котором ты будешь счастлив, если будешь есть только данга «Я этого не говорил». «Тогда перефразируй. Если ты этого не скажешь, я тебя убью». Затем Райнер повернулся к Люсилю. «Я не знаю, совпадают ли наши интересы, потому что я не слушаю подробностей. Я постараюсь сопоставить столько, сколько смогу». «Итак, давай сопоставим информацию. Я не знаю, что ты хочешь защитить или получить, но я изгоню богов в течение года из этого мира. Я не хочу, чтобы миру пришел конец. Так что, пожалуйста, помоги мне, Люсиль Эрис». Люсиль не мог говорить, поэтому очевидно промолчал. Но сейчас этого было достаточно. А, почему почему-то кажется, что мой голос будет услышан, если я просто закричу направо и налево!» «Куда ты направляешься?» Рейнер ответил Тиеру. «Мы все переезжаем в нашу страну. Войс, когда мы готовы принять обладателей магический глаз?» Но «Скоро все будет готово. В конце концов, в нашей стране создана система, в которой вы можете купить столько доброты, сколько у вас есть денег». «Тогда я оставлю это тебе, богатый человек. Отправляйся домой и приготовь все. да «Да-да». «Райнер-сан». «А? Ты наконец-то становишься королём». «Впервые у меня возникло чувство, что я не ошибся в выборе». «В первый раз?» «Я пошел готовиться». «Подожди немного». Войс ушел. Все решено». «В самом деле? Разве это не раздражает?» «Хочешь остановиться?» «Было бы легче, если бы я мог это сделать». «Что ж, я скажу Сиону, что скоро помогу ему, потому что это раздражает». «Ага». «Но, Феррис, что? Как в старые времена, когда я путешествовал с тобой по приказу Сиона, было весело?» «Действительно весело. Этот мир, с ним сейчас Феррис, тут же и Силь, и Тир, и ещё Войс, Кефар, Туаля. Не хватает Сиона, Клауса, Люка, Миллера, Пиа, Зохры, Перии, Милк, Лейрала, Аруа, Куку, Ирис, Лафры, Файла, Тони. Кого-то из них уже не вернуть?» Было много людей, которых нужно было защищать, а Райнер задавался вопросом, почему он думал, что он дерьмо, что его никто не любит, он чувствовал себя странно. Многие из друзей, которых он только что упомянул, уже умерли, но даже в этом случае... Чтобы больше не уменьшалось количество друзей. Он подумал, что это того стоит. Потому что ему уже дали столько, он держал столько любви в обеих руках. «Ради своих друзей я буду страшнее всех остальных. В конце концов, меня называют злобным королем демонов, верно?» Райнер посмотрел на вход в подвал, там улыбаясь еще с его отец. Затем Райнер вышел из здания. Посмотрел на небо, которое простиралось снаружи. Он смотрел как бы вглубь него. Конечно, он не думал, что там лежит мир богов. Он не совсем понял, на что похож мир богов. Однако он понимал кое-что. Он почувствовал это... Нет, он знал это из слов Лиерала. Все вышло у богов из-под контроля, потому что некоторые из созданных ими людей не понимали любви. У Лисиль может быть такой же... Все люди одинаковые. Райнер кричал, что его не интересует мир, но он любил людей рядом с ним. «Если боги не могут этого понять, я вас встряхну и напугаю. Я вас всех убью и все уничтожу!» Так сказал Райнер Люд. Одинокий демон также заявил когда-то, что уничтожит этот мир.